596. Город науки всегда будет мечтою просвещенных людей. Никто не дерзнет возразить против обители ученых, где в тишине и в мудром общении будут познаваться истины. Каждый ученый работник будет иметь в своем распоряжении лучшие аппараты. Можно представить себе, Какие открытия воспоследуют при общей согласованности и при сотрудничестве всех отраслей науки? Каждый не будет считать идею такого города утопической, лишь бы нашли средства и добрые желания. Но если сказать, что некая обитель знания существует, то множество сомнений и отрицаний обрушится. Если же к слову наука добавить слово братство, о непременно будет сказано что такое химическое соединение невозможно но кто же сказал что наука и братство не соединимы